Последняя сигарета. Перемены – это свобода. Перемены – это жизнь. Урсула Легуин. Свою первую сигарету я выкурила на вечеринке в канун Нового года, еще когда училась в школе. Бог знает, что было тому причиной. Вероятнее всего, я просто не хотела показаться окружающим занудой. Пить я боялась. В нашей семье у многих были проблемы с алкоголем, поэтому выбрала сигареты. Мне говорили, что они ужасны на вкус и что тошнота мне обеспечена. Однако первая же затяжка Camelight оставила в моей голове легкий губ, а на губах приятное покалывание. Глоток Кока-Колы, который я сделала после, показался особенно сладким. Возможно, девушка с сигаретой со стороны выглядит не слишком красиво, но для меня это был божественный опыт. Я чувствовала себя элегантной, как Лорен Беккол, и крутой, как Марго Тенненбаум, героиня популярного сериала «Семейка Тенненбаум», США, 2001 год. Роль Марго в сериале исполнила Гвинет Пелтроу. Это было так волшебно, вдыхать клубящиеся облака. Однажды я пообещала себе, что брошу курить в 30. Но не смогла. К тому времени это оказалось задачей, требующей почти невозможного уровня желания и самоотверженности. Словно научиться кататься на коньках или освоить японский. Сигареты были мне необходимы. как ключи, телефон и бумажник, без которых я никогда не выходила из дома. Благодаря курению я могла устоять перед второй порцией десерта и сбежать наперекур, чтобы в тишине и спокойствии понаблюдать за прорезаемым фиолетовыми молниями закатом или крошечными белыми мотыльками, парящими будто снежные хлопья. Я убеждала себя, что моя привычка никому не вредит. Притупленное обоняние не позволяло мне замечать запах, преследовавший меня повсюду. Я закатывала глаза, слыша разговоры о пассивном курении и отмахивалась от результатов недавних исследований, согласно которым сигаретные токсины остаются в стенах и мебели и могут повторно всасываться в организм через кожу. То есть, сама по себе, я никогда не бросила бы курить. Но на втором курсе обучения по программе творческого письма среди новых студентов была женщина по имени Кера, которая оставила успешную карьеру в Нью-Йорке и бурную личную жизнь, чтобы провести три года в творческом уединении в сельской Джорджии. Совсем как я. За сигареты мы рассказывали друг другу невероятные истории жизни. Я, как однажды в канун Рождества, ко мне домой нагрянула ФБР в поисках моего бывшего, а она... как ночевала в квартире настоящей кувейтской принцессы. Курение было последней ниточкой, связывавшей нас обеих с нашим безумным прошлым. В Джорджии Кера завела новые привычки – печь пироги, ходить в походы и проводить вечера в своей огромной кровати, которую она почему-то называла «Густав». «Я же все еще изо всех сил пыталась найти новую себя». Однажды, когда мы возвращались домой после традиционного ужина в тайском ресторане, Кера зажгла две сигареты и передала одну мне. Надбросать, сказала она. Я выдохнула облако дыма и кивнула. «Точно». В ответ Кера назначила дату, в которую мы должны выкурить свою последнюю сигарету. «То есть она не шутила». Следующим утром я сидела на крыльце, пила черный кофе и смаковала каждую затяжку, осознавая предстоящие перемены. Так человек, который собрался переезжать, внезапно замечает детали, на которые прежде не обращал внимания. Отсчитывая дни, оставшиеся до роковой даты, я пыталась найти в интернете информацию об ожидавших меня симптомах и улучшениях. Советы о том, чтобы объявить о своих планах в социальных сетях и рассказать о них друзьям и семье, я проигнорировала. Не хотела, чтобы меня подбадривали, особенно те, кто никогда ничего подобного не испытывал. А еще я боялась стыда. Если у меня не получится, хотя бы никто не будет об этом знать. Отказ от курения похож на разрыв с человеком, которого я любила, хотя и знала, что эти отношения пагубны. Свою последнюю пачку я хранила в нижнем ящике тумбочки, будто старое любовное письмо. Я возвращалась к ней дважды, брала в руки и нюхала, прежде чем смыть содержимое в унитаз. Но уже через несколько часов я начала мечтать о покупке еще одной пачки. Ломка принимала разные формы. Во рту у меня постоянно был кислый привкус, живот крутил, кожу обсыпало прыщами. Я страдала от насморка и бессонницы. Выходя на улицу, я чувствовала замешательство, будто потеряла ключи или забыла заплатить за квартиру. Я пыталась заглушить тягу к сигаретам другими удовольствиями, но как только я доедала плитку шоколада или сочный гамбургер, мой разум требовал нового источника утешения. Я глотала мятные леденцы пачками и разгрызала зубочистки в щепки. Мои мысли были похожи на заевшую пластинку. Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу. Мне снилось, что я курю. Когда я тянулась к кошельку или поднимала руку, чтобы помахать кому-то, то обнаруживала, что держу сигарету, как будто это была неотъемлемая часть меня. Я скучала по мысленному диалогу с самой собой. Когда, я мечтая о перекуре, я уговаривала себя потерпеть еще немного, чтобы получить эту маленькую награду. Время, больше не разбитое на короткие отрезки перерывами на сигарету, тянулось бесконечно. И еще я постоянно хотела есть. кира переживала отказ от курения иначе. Пока я фантазировала о десертах, она утверждала, что уже сыта. Да и вообще... Выглядела куда более счастливой, раздавала другим пончики, приготовленные на выходных, и отказывалась от приглашений на ужин, потому что копила деньги на поездку в Джошуа-3, национальный парк США, расположенный в юго-восточной части Калифорнии. Единственное, что не давало мне почувствовать себя неудачницей в ее компании – наша утренняя тренировка. Тренажерный зал был моей самой любимой формой управления стрессом. Я ездила туда шесть дней в неделю. Кера присоединилась ко мне после того, как мы бросили курить. Я планировала наши тренировки и следила за прогрессом. Несмотря на то, что мое тело, казалось, чувствовало себя хуже, я стремилась стать сильнее и выносливее. В один из дней, когда я подвозила Керу после тренировки, она попросила меня остановить машину. Я подумала, что она хочет рассказать мне очередную историю, но... Вместо этого она сказала, что уезжает. Она решила, что наша учеба ей не подходит, так что завтра ее уже не будет в городе. Она попыталась смягчить эту новость, признавшись, что ждала до последней минуты, потому что знала, что я попытаюсь отговорить ее. Она была права, но мне все равно было больно. На утро, когда она уехала на своем арендованном грузовике, я чуть не закурила снова. Но потом... просто отправилась на пробежку. Оказалось, что мне снова нравится проводить время наедине с собой. Поэтому я пошла бегать. И на следующее утро, и еще на следующее, отдаваясь успокаивающему ритму собственного дыхания. Обычно я пробегала стандартные 5 километров, но однажды преодолела 7, а потом 8. Я остановилась только через час и обрадовалась, Поняв, что оказалось куда сильнее, чем думала, мир вокруг меня больше не был пустым. Просто я стала свободной. Лаура Мартин